Часть 7 Заметки. Мировое господство. Кир Великий умер бессмысленно. Карательную экспедицию против сарматов и массагетов через далекую пограничную реку мог возглавить Камбис или другой полководец. Но оставив сынов в центре власти в Парсагардах, Кир получил уверенность, что Камбис примет управление все еще находившимся в стадии формирования мировым государством — ему не будет оказано сопротивление. Камбис, Канбуджия, просто прибавил титул царя земель к своему первому титулу царя Вавилонского. Он обладал твердой поддержкой иранцев и дал в правление младшему брату Бардье основные территории на севере – Мидию, Армению и Кардусию, Курдистан, с центром в Акбатане. По персидскому обычаю Камбис женился на двух своих младших сестрах. Однако вместе с Киром умер народный царь. Он вел в действие новое понятие правителя, ответственного за всех своих подданных, то, что Клеман-Юар обозначает как новую идею на Востоке с неизвестными до него принципами правления. Он не сумел завершить организацию этого нового государства. Эта задача осталась дарью Дарая Ваушу, сыну Виштаспы которую он и выполнил, хотя несколько иным способом. Однако идеалы Кира неизбежно влияли на пришедших после него, в том числе на македонцев и римлян. Портреты господ часто освещаются высказываниями простого народа. Иранцы говорили, «Кир был отцом, Камби с хозяином, а Дарий с Купердяем». Эта невиданная ранее верность различных народов одному человеку, занимавшему трон, проявилось в таком важном предприятии Камбиса, как завоевание Египта. Почему этого не попытался сделать Кир, остается загадкой. Возможно, наследственные черты кочевника удерживали его от рискованного похода в выжженную солнцем пустыню, моста в Африку. Он не чувствовал себя комфортно на теплом лидийском побережье среди греков и анатолийцев видимо его влекло в обратную сторону на обширную расположенную вдали от прибрежной полосы территорию арийцев и во всяком случае он никогда не заходил далеко за неопрееленную но важную северную границу где поджидали варвары скифы не последним из его достижений стало прекращение вторжений этих северных кочевников традиционно посягавших на древней империи Камбис посвятил свое правление подчинению последней такой империи — Саисского Египта. Земля фараонов, вовсе еще не отжившая свой век, пользовалась при старом Амасисе преимуществами оживившейся торговли с греческими поселенцами, втиснувшимися в египетский порт Навкратис и финикийским флотом, курсировавшим аж до Карфагена. И почти столь же далеко — камбис расширил персидские владения. Его нашествие в значительной степени имело характерные черты акции его отца. Довольно нестандартные, типично ахименидские передвижения, готовые помочь советники рядом с царем, соседние народы, приходящие на помощь войскам, и вражеские полководцы, переходящие на сторону ахименидов хотя Камбису не совсем удалось скопировать мастерство Кира при взятии Вавилона без битвы и сражения. Обратим внимание на образ действий Камбиса при вторжении, происшедшем вскоре после того, как смерть Амасиса оставила Египет в руках более слабого псаменито. Как советник с Камбисом едет сторонник философского подхода крес. Арабские вожди снабжают камбисы верблюдами для перехода через труднодоступную пустыню, раскинувшуюся за Гизой, аванпостом Африки и воротами в Азию. Поликрат, тиран острова Самос и союзник Амасиса, тайно посылает людей корабли, чтобы оказать помощь камбису на побережье. Финикийцы, также формально являвшиеся союзниками фараонов, делают то же самое. Экспедиция камбиса — наталкивается на египетскую армию Пелусии. Как обычно в то время и на два грядущих века с обеих сторон присутствовали греческие наемники. Но начальник нанятых Египтом гоплитов Фанес поссорился со своими нанимателями из-за оплаты и перешел на сторону Камбиса с полнейшей информацией об укреплениях Египта. После этого персы выиграли сражение при Пелусии и тем самым продемонстрировали, какова будет участь Египта. Когда персы появляются на Ниле, командующий египетским флотом вероломно сдает им Саис. Псаменит бежит вверх по реке в Мемфис и попадает в плен в 525 году до нашей эры. После того, как греческая колония Порт-Навкратис открывает свои ворота, Камбис дарует ее торговцам настолько существенные привилегии, что греко-ливийские порты Кирена и Барка на западе также объявляют о своем подчинении. Таким образом, Камбис становится хозяином большинства греческих центров в Азии и Северной Африке, а также финикийских флотилий. Впервые персы начинают контролировать навигацию в Восточном Средиземноморье и связанную с ней торговлю. Получив в руки Нижний Египет, Камбис, подражая действиям Кира в Вавилоне, оказал должное почитание древним египетским богам. Его изображение с царским урием, змеей на короне фараона, сопровождает текст, посвященный Камбису, владельцу всей жизни, всех поручительств и успеха, с пожеланием здоровья и счастья. Мятежный адмирал, вознагражденный должностью главного врача, оставил записки, объясняющий, что он стал управителем дворца, великого владыки всех иностранных земель, великого царя Египта. Как и Вавилон, Египет считал себя центром мира, а жителей других земель — чужестранцами. Теперь империя Ахименидов протянулась на два континента. Затем, как и предчувствовал Кир под Вавилоном, Камбис, надев маску фараона, столкнулся с трудностями управления совершенно чужой страной явившийся через два столетия Александр Македонский, должен был подражать методам отца и сына. Иногда наблюдатели, описывая необычные действия Кира, называли ее безумными. Здесь, в Египте, они утверждали, что его сын действительно сошел с ума. басня о ненормальной жестокости молодого Ахименида, как о предполагаемом убийстве священного быка Аписа, не стоит принимать в расчет. У него был раздражительный характер, это несомненно. Сначала он снисходительно относился к пленному монарху Псаминиту. Затем, услышав о заговоре против персов, велел его убить. Камбис отправил армию по берегу Северной Африки на завоевание Карфагена, чье превосходство на море тогда быстро росло. Финикийские моряки уклонились от нападения на своих сородичей в Карфагене. Без снабжения с моря вдоль пустынного побережья экспедиции пришлось в конце концов повернуть назад. Рассказ о том, что она пропала в пустыне, и ни один человек не остался в живых, приводит просто для красного словца. Эта неудача оказала на Камбиса свое влияние. До этого персидским армиям сопутствовала удача в каждой компании. Даже последней экспедиции Кира удалось прогнать вторгшихся кочевников назад за границу. В то же самое время и, возможно, из-за задержки в Карфагене у Ахименида возникли проблемы с храмами. Усердный адмирал и главный врач убедил его сделать щедрые подарки и оказать почтение храмам Саиса. В других местах иерархи храмов, главные опоры и бремя египетской религиозной жизни, не получили таких царских подарков от перса. На самом деле Камбис огульно сократил доходы всего жречества – но оставил в стороне Мэмфис и Саис. Жрецам было приказано самим добывать топливную древесину и корабельный лес, а также самим разводить гусей. Цплята домашние птицы и ранцев на тот момент еще не попали в Египет. Что касается крупного рогатого скота, то Камбис приказал вдвое сократить подати по сравнению с теми, что были в царствовании фараона Амасиса. В ответ большинство жрецов развернула пропаганду против безумного перса, и появились истории о разрушении святилищ. Однако факты показывают, что жизнь Египта шла своим чередом, и крестьянство при Камбисе, кажется, испытывало меньшую нужду, чем при Амасисе. Хотя Камбисы раздражали проблемы с управлением этой страной, в которой такую значительную роль играли древние привилегии, он распространил свою власть, далеко вверх по Нилу, за Фивы, к первому большому порогу в Эфиопии. Эта экзотическая страна вызывала любопытство у персов своими слонами, слоновой костью и золотом. Говорили, что в Эфиопии даже узники носят путы из золота. На марше они дружески отнеслись к еврейскому поселению в Элифантине. Этот случай имел важные последствия. Через несколько веков Составленные по документы, найденные на развалинах этой колонии, пролили свет на правления хименидов. Среди них, например, была единственная копия биографии Дария, последовавшего за камбисом. Сын Кира, хотя и не был безумен, но слишком долго отсутствовал в центре своей империи. Когда, наконец, через пять лет он назначил Сатрапа и покинул Нил, было уже слишком поздно. В сущности, он ни разу не был ни в восточных землях, ни в Анатолии. Его наместники, находившиеся на расстоянии тысяч миль от него, сталкивались с серьезными трудностями. В кликах периферийных центров в большей степени, чем среди подчиненных народов, закипали мятежи. Из-за противоречивых сведений о событиях в Египте росло беспокойство в Вавилоне. Дюжина вождей мятежа подстрекали Бардию объявить себя великим царем. Когда он, не выходя из своей горной крепости, пошел на это, Вавилон его признал. Хранители хроники датировали 522 годом до нашей эры начало правления Барди, которого греческие писатели обычно называли Смердис. Бардья добился народной поддержки, отменив на три года подати, но лояльность иранской знати так и не завоевал. Когда Камбис узнал о мятеже брата, он находился на пути домой недалеко от горы Кармель. Говорят, он умер там от раны, которую получил, садясь на лошадь, или совершил самоубийство. Что бы ни произошло в действительности, но Камбис умер, а через семь месяцев в горах Мидии бордья был убит контр Не осталось никаких других наследников Кира, чтобы занять трон. В том же году предрассветный мрак над империей Ахименидов начинает рассеиваться. Через год, с ростом влияния Дария, сына Виштаспы и мужа дочери Кира, эта империя выходит на широкую историческую арену. В 521 году до нашей эры начинается строительство Персиполя и упадок Парсагард. При Дарии вера Заратустры стала религией всех иранцев, Непреложные законы медиан и персов были кодифицированы в право Первого западного мирового государства, простиравшегося от Индии и до Эфиопии. Так записано в книге «Исфирь» во дни Артаксеркса или Ксеркса, сына Дария. Странно, что эту персидскую империю мы узнаем лучше по битвам при Марафоне и Соломине во время кампаний в небольшой провинции Европы. В архивах огромной Азиатской империи они едва упоминаются.